«Ну, вот и все почти», — сказала Белечка. «Осталась самая малость», — «да», — подтвердил Иван, — «смерть главных героев». И Ихуда пропал вскоре после казни Ишуа. Его нашли спустя несколько дней в масличной роще, то ли повешенным, то ли зарезанным. Слухи ходили разные. Денег при нем не было, ни единой драхмы. Каяфа утверждал, что все уплаченное им как вознаграждение за поимку бунтовщика было подброшено неизвестным преступником на порог дома первосвященника. То есть мотивом убийства лукавого казначея было не ограбление, а что-то другое. Никто не верил этому в Ершалаиме, но такова была официальная версия. Иешуа действительно пришел в себя спустя два дня после распятия. Больше месяца он бродил в окрестностях Ершалаима, не будучи окончательно признанным ни близкими, ни учениками. Чувствуя себя ненужным, он ушел из Палестины. Века спустя священная книга мусульман утверждала, что он под именем пророка Иссы проповедовал в Индии, и там его могила. Конечно, нет особых причин верить мусульманам, но их версия ничуть не хуже остальных. Белечка вздохнула и уставилась на прошлогоднее листья, запутавшиеся в корнях сиреневого куста. У меня знакомая недавно вернулась из Индии. Говорит, ужасно нищая, грязная, перенаселенная страна. Как же должно быть хреново человеку, чтобы он ушел в Индию?